После беседы с Романом настроение у Леры поднялось. Она заметила, что это происходит каждый раз, когда они встречаются. Обычно она чувствовала себя так после прогулки в лесу или по набережной, как будто мысли вдруг успокаивались, упорядочивались в голове. и становилось удивительно легко, словно все проблемы мигом улетучивались, и она снова готова на подвиги. Неужели все ощущают то же самое в присутствии романа Вагнера? Тогда неудивительно, что он избегает общества, ведь в то время как парень отдает энергию, все остальные ее впитывают как вампиры. Думать об этом было неприятно, поэтому Лера гнала от себя такие мысли, предпочитая верить, что не оказывает на романа дурного влияния. «Валерия Юрьевна, к вам на допрос просится Ирина Рогова» оповестил её дежурный по телефону, едва она уселась в своё кресло за столом. «Прям просится?» — удивилась она. «Но, «Ну, скорее всего, это результат беседы с мужем. Рогова станет отпираться и брать свои слова назад. Что ж, всё равно надо её выслушать». какая и ожидала Лера, Ирина Рогова, едва увидев её, воскликнула. «Я не убивала Катерину, слышите? Я невиновна!» «Вы говорите так, потому что Никита Терентьевич рассказал вам, что она была его дочерью. Но то, что вы ошиблись в своих предположениях, не отменяет убийства». «Нет, я говорю так, потому что действительно не убивала». Упрямо возразила Рогова. «Муж объяснил, что у вас ничего на меня нет, помимо признания. Все эти улики ничего не значат без моих слов». Строго говоря, женщина была права. Прокурор не зря провел с ней время, подковав как следует. Правда, и у Татьяны добровольно, и у Ирины не вполне добровольно были получены образцы ДНК, но на их анализ и сравнение с образцами, полученными из-под ногтей Уткиной, требуется время. «У вас нет алиби?» — пробовала было возразить Лера, но Рогова лишь отмахнулась. «Подумаешь, его много у кого нет?» «Все ваши улики — мои старые отпечатки в квартире свекрови, но она моя близкая родственница, и любой судья примет объяснение, что я вполне могла и имела право посещать ее жилище». «Да, я ревновала Никиту, как выяснилось, напрасно, и детектива нанимала, но это не доказывает, что я убийца». «Ваша задача — убедить в этом суд, но без моего признания вам это не удастся, а ТНК ничего не покажет, потому что я этого не делала. Я и в самом деле находилась у дома матери мужа, намереваясь поговорить с его любовницей, однако так и не решилась войти. Вот и всё, что было. А остальное... Остальное я буду отрицать». «Тогда почему вы сознались?» «Да потому что вы обвинили мою дочь. Неужели непонятно?» Я осозналась бы и в убийстве Кирова, если это могло ее спасти. Но теперь такая необходимость отпала. Никита сказал, что у Танюши есть алиби, а значит, мне нет смысла ее выгораживать. Мы обе не причастны к преступлению». Лера задумалась. Ей с самого начала казалось спорным участие Роговой в убийстве. Она скорее склонна была подозревать Татьяну, Несмотря на явный мотив, Ирина не походила на человека, совершившего убийство. Очевидно, она не испытывала ни страха, ни чувства вины и призналась лишь тогда, когда Лера привела доказательства виновности ее дочери. Все правильно. Разве мать не обязана защищать своего ребенка любыми средствами? «Вы сказали, что стояли около дома свекрови», — медленно проговорила Лера. «Сколько времени вы там провели?» «Не уверена, но...» «Думаю, часа полтора. Так долго?» «А вы как думали?» «Я ждала, что муж придет к своей пассии, а его все не было. Я замерзла, но в машину садиться не хотела. Я оставила ее подальше от дома, чтобы Кит...» «Никита, то есть, не узнал о моем присутствии». Я хотела застукать вдвоем, иначе не было смысла, ведь на снимках, предоставленных частным сыщикам, все не очевидно. «Ну да», — согласилась Лера, — «там нет прямых свидетельств измены». «Правильно, поэтому я намеревалась застать их в любовном гнездышке и потребовать развода или просто устроить скандал. Представляете, я до сих пор не знаю, что хотела сделать, а вы говорите «убийство». «Хотя, честно, не знаю. Если бы я обнаружила их в постели, то вполне могла бы вцепиться ей в волосы». «Слава богу, Кит не пришел, и мне пришлось ретироваться». «Вы очень точно описали сцену преступления». «Не прервала Леру Рогова. «Никита редко делится со мной рабочими проблемами, но ведь это убийство касалось всех нас. Это было совершено в доме его матери, моей свекрови». А эта Катя училась вместе с нашей дочерью, поэтому он рассказывал обо всём подробно, в деталях. само собой, я знала не всё, но и этого оказалось достаточно, чтобы вы мне поверили. Вы солгали, а теперь снова требуете, чтобы я верила вам? Да, ведь я объяснила, почему это сделала. Когда ваша дочь вернулась ночью домой, вас ещё не было. Где вы провели несколько часов? Как и говорила раньше, каталась по городу. Выходила, гуляла по набережной, пыталась понять, что делать дальше. Я никуда не заходила по дороге, если вы хотели спросить, поэтому никто не сможет подтвердить мои слова, но я говорю правду. Я не убивала Катерину, и вам никогда не удастся доказать, что это не так. Лера понимала, что жена прокурора права. Несмотря на явный мотив и возможность проникновения в жилище свекрови, это не доказывает сам факт причастности роговой к убийству девушки. Ее никто не видел на месте преступления, да и орудие, шарф или платок, они вряд ли отыщут. «Ирина Степановна», — снова заговорила Лера, «когда вы стояли напротив подъезда, кто-нибудь в него заходил?» «Да много кто, большинство я знаю, это соседи свекрови». «Видела доставщика суши. У него на куртке ещё такое странное название было. Какая-то устрица, что ли?» «Ушлая устрица? Точно!» «Хорошо, но я имела в виду, не заметили вы кого-то незнакомого, кто вёл себя подозрительно или выглядел как-то...» «Был такой!» Снова перебила Рогова. «Мужчина лет тридцати пяти-сорока. В джинсах, тёмной куртке и кепке. Очень крупный, настоящий гигант!» Но видела я его не в день убийства, а раньше. Лера подалась вперёд. «Так вы что, не впервые следили за квартирой?» — уточнила она. «Раза три-четыре», — подтвердила жена прокурора. «Только в первый раз я вошла и даже подошла к двери квартиры, собираясь позвонить». «Но не позвонили? Нет, испугалась». «Не девчонки, конечно, мне просто не хотелось выглядеть глупо». «А мужчина?» — напомнила Лера. «Ну да, мужчина. Так вот, когда я уже хотела нажать на кнопку звонка, я его и увидела. Он поднимался по лестнице. Почему-то пешком, хотя лифт работал. Как он себя вел? Нормально. Бросил на меня быстрый взгляд и продолжил подъем. Я, честно говоря, тогда не обратила на него внимания и даже не вспомнила бы о том, что видела его, если бы мы не начали это обсуждать». «Почему вы обратили на него внимание?» «Он поднимался на последний этаж, свой кровь же на предпоследнем живет». «И что?» — не поняла Лера. «Я всех соседей сверху и снизу знаю», — пояснила Рогова. «Так вот, на каждом этаже по четыре квартиры. Две из них принадлежат человеку, который живет за границей, и сейчас пустуют». У двое других обитают одинокие пенсионеры, и такой человек вряд ли мог приходить в гости кому-то из них. «А что, ваш заграничный сосед не сдаёт жилплощадь?» «Нет, он ключи Вере Борисовне отдал соседке справа, чтобы она присматривала за квартирами и в случае чего сигнализировала. Он человек не бедный, и в деньгах не нуждается, а квартиры для детей держит, ну, чтобы подарить, когда они вырастут». Это его, как он говорит, долгосрочная инвестиция. Ясно. У меня тут есть портрет. Имейте в виду, что это не фото, а набросок, сделанный со слов соседа вашей свекрови. Вот, взгляните, не этого ли человека вы видели? Лера нашла в телефоне нужный файл и открыла его, повернув экран круговый. Та ответила почти сразу. «Да нет, точно не он. но этого вид довольно безобидный, а тот был такой». Ну, в общем, рожа уголовная. Интересно. Вы меня отпустите теперь? Я ведь ни в чем не виновата. Думаю, мы можем это сделать, но под подписку. Да ради бога, я все равно никуда не собиралась. Выйти из допросной Лера нос к носу столкнулась с Логиновым. Что, обломс? Издевательски сочувственно поинтересовался он. И Лера поняла, что он смотрел допрос Роговой по компьютеру. «Сам знаешь», — пожала она плечами. «Будем искать». «А я уже кое-что нашел, можешь себе представить». «Что?» «Вот». Виктор вытащил из-за позухи фотографию и протянул Лере. «Где взял?» Почти взвизгнула она. «На стене объявлений в дежурке». «Это... это же... тут ухожу Рудкиной». «Чей снимок нам передал частный детектив?» «Да». «Судя по твоей хитрой физиономии, это еще не все, так?» «Так, так. Угадай, кто подал в розыск на этого паренька?» «Ну?» «Суркова!» «Что?» «Ты не ослышалась. Они ищут этого самого человека, который, как оказалось, имеет какое-то отношение к нашей убиенной Уткиной». «Логинов». «Я скажу это лишь один раз, и ты должен обещать, что сразу забудешь мои слова и никогда о них не вспомнишь. Клянись!» «Чем клясться?» «Чем? Ну...» «Следующим званием. Если нарушишь клятву, станешь майором только к пенсии». «Хорошо, допустим, клянусь». «Не допустим, а...» «Клянусь, просто без условий». «Ну, что ты там хотела сказать?» «Логинов, ты гений!» — выпалила Лера и рванула к лестнице. «Ненормальная», — пробромотал он, сам не замечая, что сияет. Эта девица постоянно выводит его из себя. Он завидует ей, сам не понимая, почему. Но еще она со страшной силой волнует его, заставляет напрягаться и буквально из штанов выпрыгивать, чтобы доказать ей, что, черт подери, он должен ей доказывать.